Жаркий летний полдень буйствовал в саду под балконом и на качковатых полях поляны. Со всех сторон стоял лес. К этому крылу дома деревья подходили настолько близко, что на стены падала тень от густой листвы. Во всех других направлениях они темнели голубоватой дымкой на горизонте. Некоторое время все четверо сидели молча, находясь одновременно вместе и порознь, связанные друг с другом чем-то большим, чем слова. «Янтарные бусы раз за разом собираются в узор бездны», сказала Лупоглазая. Она улыбнулась и отложила в сторону рамку с унизанными драгоценными камнями, пересекающимися струнами. «Твои бусы...» «Рано или поздно всегда складывается в узор бездны», — сказал ее брат. «А все подавляемое тобой — тяга к мистицизму. Ты кончишь так же, как наша мать. Будешь видеть, если уже не видишь, узоры в пустой рамке». «Чепуха!» — скривилась Лупоглазая. «Я никогда в жизни ничего в себе не подавляла». «Кретьян!» обратился Зоув к племяннице. У него шевельнулись веки, наверное, он сейчас в фазе сновидений. Слепая девушка приблизилась к ложу, она вытянула руку, и Зоуф осторожно положил ее на лоб незнакомца. Все снова погрузились в молчание и стали прислушиваться. Но слышать что-то могла только критьян. Наконец она подняла склоненную голову. «Ничего», – промолвила девушка слегка настороженно. «Совсем ничего? Какая-то мешанина, провал, у него нет разума». «Кретьян, дай-ка я расскажу тебе, как он выглядит». Ноги его прошли немало, руки натружены, сон и лекарства смягчили лицо чужака. Но только работающий мозг мог избороздить его такими морщинами. Как он выглядел до того, как уснул? Напуганным, — сказала Парт, напуганным и смущенным. Возможно, он не землянин, — сказал Зоув. Хотя как такое могло случиться? Скорее он просто мыслит иначе, чем все мы. Попробуй-ка еще разок, дочка. Я попробую, дядя, пока я не ощущаю абсолютно никаких признаков разума, никаких чувств или обрывков мыслей. Разум ребенка может пребывать в смятении, но здесь, здесь дела обстоят намного хуже. Лишь тьма и какая-то мешанина. Что ж, пожалуй, довольно. Спокойно заметил зов. негоже твоему разуму находиться там, где нет другого разума. — Его тьма похуже моей, — сказала девушка. — Смотрите, у него на руке кольцо. Она на мгновение прикрыла своей рукой руку незнакомца из чувства жалости или как бы бессознательно прося прощения за то, что копалась в его мыслях. «Да, простое золотое кольцо, без каких-либо отметин или узора. Это единственное, что было при нем. И разум несчастного раздет догола точно так же, как и его тело. Итак, бедное создание явилось к нам из леса. Но кто же прислал его к нам?»